Выстаивала длиннющие очереди за Александром Дюма и Гансом Христианом Андерссоном по одному экземпляру в руки. Дед был обыкновенным инженером, спецраспределители ему не полагались, вот и приходилось выстаивать.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 и она никого не узнает. «Ты жива? Маня, ты жива?» «Но, ну, слава богу, это Марина Леденева, значит, все в порядке». «Я жива», — неуверенно сказала Маня и встала на четвереньки. Тошнило ее ужасно. «Все хорошо, а что случилось-то?»